Глава 3 От побережья шлюхе пришлось отойти подальше. Причина – она проста. Никто из наших пассажиров не захотел покидать палубы. Бывшие сурверы вытянулись во весь рост на нескольких одеялах. Их вражда была забыта по крайней мере, сейчас. Они даже не разговаривали. Просто лежали с подоткнутыми под голову подушками, пили кофе, щедро заправленный с сахаром, молоком, наркотой и бурбоном. И не отрывали глаз от проплывающего мимо далекого берега, от пенистых серых волн, от редких островков, обжитых тюленями и чайками. Старики не дышали воздухом. Они им затягивались глубоко-глубоко будто пытаясь всосать в себя весь морской соленый запах, а затянувшись, долго не выпускали из себя в воздух свободы. Кевин, этот обосновался на корме. Он не снял с себя кучи железа, но оно его, насколько я понял, нисколько не отягощало. Десятки килограмм брони он таскал с потрясающей легкостью. Прижавшись спиной к железной стене, он замер. Жили только его руки, челюсти и глаза. Глаза медленно переползали с островов на берег, затем на волны, потом повторяли этот маршрут. А руки и челюсти были заняты жареными курицами. Рокс не ошибся, когда попросил прихватить еще несколько зажаренных на сковороде птиц. Кевин знал в них толк и сожрал все пять из тех, что повара в лучшем баре платформы сумели приготовить за отведенный им час. Процесс поглощения курятины был одним и тем же. Сначала аккуратно снимался каждый лоскуток жареной кожи, снимался мастерски, бережно. Затем от курицы отделялась ее жирная мясистая жопа, этот торчащий огузок, что отправлялся к отложенной коже. Потом тушка расчленялась, и начиналось поглощение. Всегда с грудки. Так Кевин двигался от самой сухой куриной части к самым ее сочным кускам. В финале наступала очередь отложенной жопы и кожи. Сначала съедалась жопа. Очень медленно. Потом в его рту исчезала жареная похрустывающая кожа, пропитанная жирами, специями. После этого наступала пауза в несколько минут, и стальной зомбак брался за следующую курицу. Жрать их он, похоже, был готов бесконечно. Может, в правильном пожирании жареной курицы Есть какая-то особая философия. Или так его научил папа Элвис. Хрен его знает. Жрет и жрет. Рядом с ним стоял его стальной ящик. И он знал, что с ним делать в случае чего. Металл толстый, надежный, должен неплохо экранировать. Такие же стояли рядом с сурверами. Они уже успели побывать внутри этих ящиков. Для этого я их и велел прихватить из зомбиленда. Для этого матерые зомбаки и пёрли их по прислоненным к стене бревнам и отходящим от них примитивным штурмовым лестницам. Едва погрузившись на багги, еще не добравшись до тропы, стонущих от боли сурверов и молчаливого рыцаря зомби запаковали в ящики, прикрыли сверху кучей оружия и всякого барахла, окружили живыми бойцами и таким вот сэндвичем прогнали под всеми сенсорами до условленного места. На подходах к базе им снова придется повторить этот фокус. Не знаю, что сделает система, если обнаружит на музейной базе дуэт старперов-сурверов. Может и оставит их там доживать свой век. Я лично так и собирался поступить. И им там самое место. Они же, считай, музейные экспонаты. Пусть себе хранятся в пыли заброшенных музейных залов. Может и порядок там наведут? когда смятые тазовые кости снова позволят им двигаться. А вот Кевин... Тут, сука, все очень сложно и непонятно. Он был нужен мне, чтобы быстро смыться из зомбилэнда. Что дальше? А хрен его знает. У него два варианта. Либо уйти и попытать счастье в этом мире в одиночку, либо остаться и последовать за мной. До тех пор, пока он жрет куриц, а не гоблинов, У него есть шанс. Жить на базе я его точно не оставлю. Слишком уж непредсказуемый этот Кевин. И слишком живучий. А еще он чем-то похож на меня. Вернувшись на мостик, я уселся на продавленный диван рядом с припавшим к полу полуэкзом. Скрутив крышку с бутылки, в два приема выпил почти литр компота. Поморщился. Кисловато. Но вкусно. Глянув на незнакомого мне молодого совсем парнишку, льнущего к старому капитану-сквалыге, что пытался играть в шахматы с Роксом, на этот раз решившим загнать багги на корабль, а не переть долгими опасными тропами, я велел юнцу. Отнеси по бутылке компота старикам и штуки три таких тому, кто сидит на корме и жрет куриц. Тому, кто сидит на корме? Парнишка испуганно округлил глаза и губы. Заломил запястья, прижал их к груди. Он страшный. Захлопни пасть, щенок! Торопливо встрял сквалы, готкнув парнишку кулаком в плечо. Из героя Моди таким голосом больше не разговаривай. Вообще ничего не говори, просто делай. Понял? А, ага. Так давай на камбус за компотом, раз понял. Когда разносчик, не глядя на меня, побежал выполнять задание, я устало прикрыл глаза и безразлично поинтересовался. «Новенький!» «Кто-то должен греть постель!» «Не тем ты постель греешь, моряк!» крякнул Рокс и двинул вперед ладью. «Шах тебе!» «Ох ты ж! Ща вывернемся из этой ситуёвины!» «Сыграть не хочешь партийку?» «Не», — ответил я, не открывая глаз. «Как там Кассандра?» «Спит в каюте. Та девчонка с расписной рукой там же. Йорка вроде бы». «Ага». Эта Йорка сначала все пыталась о чем-то с Баском поговорить. По щечину ему залепила. Да. А Баск ее выслушал, развернулся и ушел. Она разревелась и к Кассандре. А ты что скажешь, Оди? А мне насрать, Рокс. Уже проваливаясь в сон, ответил я. Мне насрать. Любовь земная тебе чужда? Когда мир гниет и умирает на наших глазах, какая нахер любовь? Это как в горящем здании устроить дискотеку. Ну... Та официанточка на пирсе к тебе так ильнула, провожая. Да и ты вроде бы с ней был не против последние полчаса провести перед отходом. Молот ты еще, Оди, молод. Может, просто не созрел? Ведь говорили вроде бы когда-то, любовь спасет мир. Бред! фыркнул сквалыга и хлебнул из граненого стакана водки. «Аж бред! Ладно, юность упругая может такое говорить. Ты-то куда, старпёр?» «Так я в философском смысле». «В философском? Да бред! Любви не существует!» «Да как же! Без любви и семьи не построишь!» «Семьи? Какая к чёрту семья? Тут бабы не рожают, а семья – это дети!» Если же только двое, он да она, то где тут семья? Да при тут дети? Я к тому, что любовь – это в первую очередь уважение. Если ты бабу свою не уважаешь, тебе с ней долго не прожить. А если она тебя ни во что не ставит, тоже всё к хренам покатится. Криво ты как-то поясняешь. Вот я тебя уважаю. И что? «У нас типа семья!» «Ты дерьмо с повидлом не путай, голубок с якорями!» Дальше я эту ленивую пустую беседу уже не слушал, позволив себе провалиться в неспокойный сон. Под водой я устроился с удобством, запарковав жопу на торчащей из дна наклонной стальной балке. Метрах в пяти надо мной колыхалась водная поверхность. Нет-нет, да проплывали на удивление крупные беглые рыбины, плескались с визгом женщины, дети и старики, взбивая смуглыми пятками теплую воду. Некогда это место было вершиной среднего по величине холма. И уже, наверное, как тысячу лет этот холм был изрезан рукотворными террасами, на которых выращивалась всякая овощная хрень. А может, здесь растили рис? или высаживали чайные кусты. Сейчас, во время, когда мир медленно тонет, когда подступающий озлобленный океан жадно глотает сушу километр за километром, пытаясь догнать и уничтожить проворно отступающих муравьишек-людишек, от холма осталось немного. Над водой возвышалось метров двадцать вершины. Может, чуть больше. Может, чуть меньше. Это мне похрен! а тем невольным почти робинзоном, что пытаются тут выжить, это очень даже важно. Они готовы целовать каждый оставшийся грамм плодородной почвы. Подобных относительно недавно возникших островков, поднимающихся над затопленной и некогда богатой холмистой долиной, ровно 17. Это настоящие острова. А есть и понтонные, состоящие из ржавых цистерн и огромного количества сетчатых мешков, набитых тысячами наполненных воздухом пластиковых бутылок. Конструкция у них примерно одна и та же. Плавучая основа стянута сетками и тонкими тросами. Сверху послано немалое количество слоев пластиковых же полотнищ и тонкой жести. По периметру надставлены примерно метровой высоты борта. Получившийся бассейн заполнен еще могущей плодоносить почвой и густо усажен растениями. Климат здесь тропический. Урожай собирается круглый год. Штормов в этой окруженной хребтами и горами долине не бывает. Частично эти острова закрыты навесами. Не все растения любят прямой солнечный свет. На этих навесах и на привязанных к основному мелких плавучих островках и лодках живет население подобного плавучего рая. Вода здесь солоноватая, растениям не подходит, но спасают А солнечные батареи дарят энергию стареньким моторам, что таскают эти убожища по всей долине. Ведь нельзя же сожрать все выращенное. Часть урожая надо выменять на что-то полезное. Именно выменять. Деньги здесь давно не в ходу. Натуральный обмен рулит. А курс арахиса к баклажанам зависит исключительно от голосовых данных и силы убеждения торгующихся. Изредка с материка прибывают старые катера, что в обмен на свежие продукты всегда готовы предложить кое-какие лекарства и одежду – запчасти, каприснителям и двигателям. Они же скупают рыбу. Эти генно-модифицированные твари водятся в огромных плавучих сетчатых загонах, что медленно двигаются по здешним водам, позволяя водорослям, насекомым и прочей съедобной хрени самой заплывать в пасти быстро жиреющих всеядных обитателей. На островах настоящих та же ситуация. Хотя здесь считается, что жить на настоящей суше уже не выгодно. Пусть рост уровня воды замедлился, и теперь океан наступает лишь по паре сантиметров в год, все равно рано или поздно холм утонет. Где будут жить внуки? Поэтому жители земляных куч старательно собирают всякий годный хлам, чтобы однажды соорудить понтонный остров, мешками перетаскать на него родную землицу, и пуститься в вечный круговой заплыв. А почему нет? Живут же соседи так. И правда, живут. Причем по меркам здешних обитателей они живут неплохо. Они готовы так жить вечно, готовы рожать в этих условиях детей, готовы здесь умирать и уходить рыбе на корм, предварительно посетив их ритуальную мясорубку, конечно. Разве не вышибает трогательную слезу созерцание того, как помершую бабулю живенько так перемалывает фарш здоровенное мясо-крошилка, чтобы красным дождем пролить останки в бурлящую от перевозбужденных рыбин воду садка. Это ведь так мило. Настоящий круговорот жизни. Да, они готовы жить так вечно. И боятся только двух вещей. Того, что вода поднимется еще выше, сокращая их территории и открывая дорогу штормам, что пока не могут сюда пробраться из-за стоящей на их пути невысокой гряды. И того, что в их дела будут мешаться ублюдочные внешники, под каковыми они воспринимают всех чужаков до единого, не делая различий между скорбно вопящими о великом потопе христианскими пасторами, посланцами от организации по правам детей, требующих сейчас же отдать отпрысков в школу, и страховыми агентами, обещающими немедленные щедрые выплаты но это еще мелочь, а вот когда сюда приходят государственные или корпорационные силы тогда жди настоящей беды. Именно это и случилось в затопленную долину явились силы реально монструозной мать ее корпорации новый благотворительный проект спонсируемый этими дельцами и вот уж редкость действительно направлены на благо человечества не на благо здешних жителей но на благо человечества. И кто здесь не человек, а гнида, недостойная сего светлого звания? Не то, чтобы корпорации понадобилась вся долина, нет. Для начала они нацелились на несколько бывших холмов, что еще торчали над водой. И тот, у чьего ушедшего под воду склона я притаился, был первым на очереди. Несколько крохотных дронов усердно собирали для меня информацию, и проецировали ее на внутреннюю сторону забрала ночной гадюки. Я видел и слышал все, что происходило вокруг. И ничуть не удивился, когда веселое купание прямо надо мной внезапно прекратилось. Еще бы им не прекратить плескаться когда над островком, утыканным сваями, с поставленными на них жилыми и техническими навесами, зависла здоровенная гондола огромного корпорационного дирижабля, что бросило зловещую тень не только на островок, но и на прибрежные воды. Я сидел тихо, давая возможность колыхающейся надо мной маскировочной умной сети делать свое дело. Корпоративные безопасники не идеальны, но службу свою знают неплохо. Не стану предоставлять им лишние шансы. На отделившейся от пассажирской гондолы платформе стояло трое. Все мужчины. Все средних лет. Все в дико выглядящих в этой местности дорогих деловых костюмах. Одинаковые галстуки. Одинаково уверенное выражение лиц. Такие, как они, всегда появляются незадолго до прибытия первых бульдозеров, что сокрушат и разровняют здешний уклад жизни. Такие, как они, нужны лишь для одной функции – дать понять всему миру, что пославшая их корпорация действует цивилизованно. Ведь мы не дикари, мы не захватчики. Мы забираем на законных основаниях. Посланцев ада встретила изначально враждебная группа старцев. За их спинами маячило несколько мужчин с допотопными ружьями. Но всерьез их никто не принимал. Не успеют и стволами дернуть в сторону юристов, как их тут же положат автоматические турели с дирижабля. Надо будет. Все население островка вымрет за пару минут от пулевого обжорства. Но зачем лишние проблемы? «В наше время бумажка с печатями убивает куда лучше, чем пуля». «Доброго славного дня, о жители острова Двенадцать!» улыбнулся один из посланцев. «Вам уже отправляли оповещение о нашем прибытии и наших целях. Вы готовы покинуть остров? Нам пора начинать строительство». «Мы не уйдем!» Коротко произнес канонично-седобородый дедок в затасканных шортах и с трепещущим на груди седым пухом. «Это наш дом! Вы уходите!» «Мы здесь не для споров, не для торгов, но мы всегда готовы объяснить. Несколько островков этой долины, а именно 12-й, 16 и 17 были выбраны мудрым правительством вашей славной страны в качестве опор будущей транспортной магистрали, что положит конец разрозненности страны, поможет объединить семьи, наладит грузовой и пассажирский потоки. Более того, планом предусмотрено устройство особых зеленых зон вдоль этой магистрали. Те же самые огороды только расположенные этажом выше. Больше земли, больше солнца, меньше сырости, больше здоровья и веселья. Уходите! План утвержден на самом верху. Все подписи поставлены. К завтрашнему утру сюда прибудет тяжелая техника, и этот остров, что содержит в себе превосходную прочную скальную сердцевину, «Начнет преображаться! Отныне это опора! Вы не сможете здесь остаться!» «Мы не уйдем! Вам придется убить нас всех!» «Ну, что вы такое говорите?» В дело вступил второй юрист, доставая из блестящего кожаного портфеля пачку бумаг. «Все предусмотрено! Если к завтрашнему утру вы все еще будете здесь...» «Сюда явятся правоохранительные силы вашей славной страны и предпримут все необходимые меры для безопасной эвакуации гражданских с места строительства федерального значения. Понимаете? Так или иначе вы уйдете. Но зачем доводить до крайностей?» В глазах старика заплескалась беспомощность. Он прекрасно знал, на что способны здешние правоохранительные силы славной страны и понимал, что лучше на самом деле уйти самим. Уйти молча, уйти навсегда. Повернувшись к сородичам, он замер, не в силах сказать ни единого слова. А те продолжали смотреть на него с суровой выжидательностью. Большая часть здешних не знала общего языка и не поняла ни единого слова. Горстка дикарей еще не знала, что они уже проиграли. Старику предстояла сложная задача. Для начала убедить стариков, затем надавить на женщин. Это еще полбеды. А вот как заставить подчиниться агрессивную молодежь? Но чего старый вождь не знал, так это того, что ему не придется убеждать сородичей проявить покорность. И ему не придется покидать родной клочок суши но скоро он узнает примерно через бросив взгляд на мерцающие часы я протяжно зевнул пока все идет по точно рассчитанному плану пассажирский дрон с яркой подковообразной символикой атолла провалился сквозь облака коротко обменялся данными с дирижаблем предупреждая его о своей принадлежности и одновременно дублируя информацию на спуте упав почти до воды Транспорт открыл боковые створки, выпуская из пассажирского отсека трех точно таких же юристов в дорогих деловых костюмах, при портфелях, галстуках и серьезных лицах. По выдвинувшемуся трапу они сошли на один из дощатых причалов и, неспешно шагая, добрались до места противоборства. Там они с ходу взяли дело за рога. «Вы ничего здесь не будете строить!» Безапелляционно заявил один из новоприбывших, доставая из портфеля пачку бумаг и почти швыряя ее своему враждебному близнецу. «Никто не вправе лишать этих несчастных родины. Это попрание их гражданских прав, оскорбление религиозных чувств, лишение привычного образа жизни». Пока один распинался на общем языке, зная, что каждое его слово и жест записываются и сразу же транслируются на новостные каналы, другой на приличном местном языке торопливо пояснял аборигенам, что они на их стороне, что их услуги не надо оплачивать, что им вообще ничего не надо делать. Можете расходиться и возобновлять свои дикарские дела. Аборигены пока не верили, но с каждой секундой доверие прибавлялось. «Вы... да вы что?» Эти слова произнесли не юристы и не дикари. Их буквально выкрикнула спущенная на руках охранника в экзоскелете девушка, что сердито одернула слишком задравшуюся короткую юбку и замерла в вызывающей позе. «Вы с ума сошли? Задумайтесь!» Эта транспортная магистраль станет дешевым путем, доступным для каждого социального слоя. Тут несколько ярусов. Вакуумные линии, обычные рельсовые, автомобильные и даже пешеходные. Эта магистраль объединит десяток нищенствующих архипелагов, поможет обеспечить доступной медицинской помощью, резко удешевит стоимость любой доставки. Это не просто магистраль. Это дорога жизни. И строится она не ради наживы. Это гуманитарный проект мирового уровня. Разве можно быть против? Посмотрите бумаги. Сухо улыбнулся посланец Атолла. Посмотрите на подписи. Если не хотите терять время на анахроничные носители информации, посмотрите электронные оригиналы, что уже посланы на ваш главный сервер. Да плевать! Поясните мне одно, против чего протестуете? Ведь дорога нужна для всеобщего блага. Да, пара сотен местных жителей потеряет привычные места обитания. И что? Они могут переселиться выше. Более того мы можем предоставить им точно такие же плавучие острова. Пусть и дальше плавают по долине. «Просмотрите бумаги!» — повторил юрист и, отвернувшись, зашагал обратно к дрону, уводя с собой спутников. Не оборачиваясь, он крикнул. «Не вздумайте тронуть здесь и куска грязи! Засудим!» «Тот, кто послал вас, враг человечества!» Зло прокричала девушка. «Мы пытаемся спасти этот народ! Пусть они не понимают этого, но это так!» Неожиданно остановившись, юрист глянул через плечо и грустно улыбнулся. «Да, мы знаем, это редкий честный проект, но осуществлен он не будет». «Да почему?» «Потому что слишком поздно». Ваш проект, он уже не спасет. А то огромное количество стали, полимеров и прочих, ставших столь редкими строительных материалов, лучше потратить на нечто куда более важное. Куда более спасительное. На что? Что может быть важнее воссоединительной и транспортной артерии? Дети смогут попасть в школы. Взрослые получат шанс найти достойную работу. «Старикам откроется дорога в больницы!» «Поздно!» — повторил юрист, все еще помнящий, что прямо сейчас записывается камерами мрачное выражение его лица. «Слишком поздно. И не стоит беспокоиться об этих славных мирных жителях. О них позаботится Атол. Мы позаботимся о каждом, кто желает жить, а не умереть». На этой излишней театральной ноте состоялось отбытие. Ушедший прочь дрон унес с собой посланцев от Толла, оставив на островке его хозяев и незваных гостей, исходящую злобой красотку и крайне задумчиво переглядывающихся юристов. «Надо что-то делать!» – не выдержала молчание девушка. «А вы видели вот эту и эту подпись госпожа?» «Да плевать!» «Нет», – улыбнулся юрист постарше, давая отмашку всевидящим глазам корпорационного дирижабля. «На эти подписи никому не плевать в этом мире, госпожа. Мой вам совет. Смиритесь». «Столько сил! Столько трат!» «Смиритесь!» – повторил юрист, держась за поручень начавшей подниматься платформы. «Мы проиграли». «Дерьмо!» тоскливо произнесла девушка повернувшись к далекой гряде что отгораживала эту мирную долину от наступающего океана дерьмо вытянувшись на подводные балки я внимательно изучал ее лицо сквозь мерцающую толщу воды она красива горда честна и думает о других не жилец из гостей я покинул островок последним уйдя в мутную глубину когда проигравший эту битву корпорационный дирижабль вновь поднялся в облака и исчез. Кроме часовых и бессменный Джоран у экрана, нашего прибытия никто и не заметил. Чему я был рад. Если после короткого отсутствия тебя встречает радостная и чуть ли не плачущая толпа гоблинов, значит им тупо нечем заняться. Такое должно быть наказуемо. И я бы наказал. Но не пришлось. Ярко освещенная даровыми музейными лампами база была предельно занята. Кто-то до кровавого пота отрабатывал одни и те же приемы, кто-то отстреливал магазин за магазином, кто-то отжимался, кто-то жрал, а кто-то спал, торопясь восполнить запасы энергии. Удовлетворение я не показал, молча приняв доклад от двух недавно назначенных десятников «Зверолюда» с окрасом барсука и обычного гоблина с харей, украшенной десятками круглых ожогов. Велев им отдыхать, я назначил старшим Река, приказав продолжать в том же духе. Каппу и Баско, оставив их в Экзах, отправил на первый островок, где их уже заждался новый сброд. Время сортировать мясо. А я сам... Чуть постояв на крыше, слепо глядя в шумно дышащую тьму над океаном, я двинулся к самому главному и интересному для меня сейчас месту в этом мире. Оно находилось в том же коридоре, что и пункт наблюдения. Он же пункт управления. А напротив него, в глухой комнатушке кладовки без окон и с единственной узкой дверью, по моему приказу устроили временный склад для доставленного нами дерьма. Важного дерьма. Путеводного, мать его, дерьма. В коридоре вдоль стен стоял бы десяток река в полном облачении и приоружии. Десяток каппы, хотя там численность подбиралась уже к двадцати, патрулировал главное музейное здание снаружи. И сейчас они на самом деле охраняли дорогие, странные и в большинстве своем нахрен никому не нужные экспонаты, как в почти каждом из музеев мира. Боевая музейная охрана. Коротко ответив на дружное приветствие, Я заглянул в пункт наблюдения, переглянулся с сидящими у экранов и за столами гоблинами, что подскочили при моем появлении. Переведя взгляд на Джоран, я проворчал. «Слишком у них умные и скучные рожи!» «А похер!» Мило улыбнулась рыжая кобылка, оглядев своих тощих подчиненных, которых вполне можно было назвать ее личным десятком яйцеголовых. «Мне с ними не сношаться!» «Продолжайте записывать наблюдения, мяса Подскочившие гоблины тут же плюхнули с жопы на стулья и вернулись к лежащим перед ними заметкам. Мне хватило нескольких минут, чтобы понять. Каждому из гоблинов Джоран доверила по одному два маленьких экрана и заставила фиксировать на бумаге все, что они считают важным. «Логично, но это не бойцы!» Вернувшись в коридор, поинтересовался у смутно знакомого куска мяса с винтовкой за плечом. «Эти!» – я ткнул большим пальцем через плечо. «Рвут жопы на тренировках!» «Никак нет, Лид!» «Полируют жопами мягкие кресла!» «Жрут тут же!» «Спят в соседних комнатах!» «Личное звено офицера Джоран!» «Офицера Джоран?» «Так точно, Лид!» «Ладно!» – кивнул я. «Ладно. Скажи, гоблин, ты бы хотел быть таким, как они? Только отвечай, как есть. Хотел бы сытно жрать, охрененно спать и нихера не делать, кроме как пялиться в экран, поглядывать на аппетитную жопу офицера Джоран и тайком теребить мясной отросток под столом. Хотел бы?» «Ну, Но... говори, как есть». «А можно?» Шумно сглотнул детина. Скривившись, я отступил и рявкнул в сторону пункта наблюдения. «Джоран! Чтобы уже через час половина твоих отсосов и лизунов отжималась от плаца в поте лица и жопы!» Не дожидаясь ответа, я толкнул ничем не примечательную дверь и оказался в небольшом помещении. У косяка, уложив дробовик на скрещенные ноги, позевывал Рокс баюкая в свободной руке кружку, пахнущую кофе, сахаром и самогоном. лид «Как дела, старик?» «Ну, дерьмо это все невероятное!» «Ага!» – кивнул я, опускаясь на корточки перед разложенными в ряд трепыхающимися трофеями. «Дерьмо невероятное!» «И вот этот хлам является путеводным лучом, ведущим в мир монстров?» «Охренеть!» «Знаешь...» Я сегодня задумался, а может ему лучше сдохнуть? Кому? Всему. Всему этому грёбаному извращённому, никчёмному мирку. Как ты сам считаешь, Рокс, есть шанс всё исправить? Исправить что? Осторожно спросил старик. И не слишком ли круто ты забираешь, командир? Этот мир не так уж и плох. Да ладно! Ты проделал со мной только часть пути, Рокс. Но ведь до этого ты годы прожил в сраном угольке, сражаясь в грёбаном зомбиленде. Ты годами убивал обычных заражённых гоблинов. Ты видел тех, кто приходил в уголёк только за славой и баблом. Вот и расскажи мне, старик, скольких из встреченных тобой гоблинов ты считаешь достойными спасения? Хм... <связь> «Все же круто ты забираешь, командир!» «Вот я и подумал». Помассировав виски, я задумчиво глянул на старика, втянул на здрями запах кофе и самогона. «Подумал о чем?» «А что, если мы всех убьем?» Буднично спросил я. «Кого всех?» «Да всех подряд!» «Ну, может, только добровольно низших частично оставим?» перед этим проредив их по хорошенько, остальных под корень, даже бесполезных добросов, в жопу их. «Ох ты ж!» Задача, конечно, не из легких, но вполне выполнимая при наличии достаточного количества обученного мяса, тяжелой боевой техники и прочих мелочей. И под такое дело всегда легко подвести нужную мотивацию. Вложить в уши и головы солдат мысль, что мы очищаем скверну, и все это ради будущего светлого доброго мира. «Командир, ты пьян?» «К сожалению, трезв. Угостишь из бокала?» «Допивай, а я еще плесну из термоса. оги знаешь, скажи мне такое, кто другой...» «Я бы просто посмеялся. Но когда такое говоришь ты, я верю, что ты можешь это провернуть. И поэтому прекрати! Не надо, ладно?» «Не надо что?» рассмеялся я, поверх кружки, глядя на трофеи. «Не надо желать населяющим этот мир гнидом смерти?» «Да, не надо». Ты понимаешь, что мы живем в искусственном мирке? Ты понимаешь, что ресурсы этого мира ограничены? Понимаю. Ты слышал о холодном сне? О тысячах гоблинов, спящих и ждущих своего пробуждения? Все слышали. Холодильники матери полным-полнёхоньки свежими и тухлым мяском. Так что тогда мы теряем? Сколько тут ныне живущих? Сто тысяч? Двести? четверть миллиона а скорее всего если считать тех и тех, то наберется и миллион это живые люди это злобные низшие гоблины что трахают беспомощных червей это гномы что приносят кровавое жертвоприношения и чуть ли не сношаются с плуксами это высшие что вообще ни хрена не делают, но при этом получают от жизни все Это ублюдочные герои, что просто наслаждаются своим статусом и предпочитают не рисковать жизнями. Это добросы, что жрут, срут. Добросы-то да тебе чем не угодили? Плохого не делают, просто живут. Просто живут. Ага. Дышат воздухом, ловят рыбу, охотятся, срут. От них нет пользы, Рокс. Они не пытаются сделать этот мир лучше. Даже низшие гоблины делают что-то полезное. Пусть вынуждено, но делают. Чистят слизь, скребут стены, прочищают трубы и стенные закоулки, уничтожают плуксов. Они что-то делают. Хотя и их всех можно завалить на хрен Все равно найдется замена. Всех под корень и в землю на удобрение. «Охренеть! А олени делают что-нибудь полезное? А белки? А форель? Они тоже просто живут!» «Но мы не олени!» — рыкнул я. «Мы, сука, не олени!» «К тому же от оленей природе сплошная польза! Жрут листочки, удобряют землю, кормят собой волков!» «Прекрати, Оди, прекрати! Я постарше тебя буду! Прислушайся к моим словам и запомни их! Люди просто хотят жить, понимаешь? Они не желают никому вреда! Они тихо и спокойно живут, наслаждаясь каждым отпущенным им днём Их не за что убивать!» Согласен, что есть ублюдки, которые разрушают этот мир Вот их надо шлепнуть Я первым нажму на спуск дробовика Но нельзя же валить всех подряд Тут нужна избирательность То есть ты будешь судьей? Да нет Будешь решать, кто достоин жить, а кто нет? Опять я тебя не понимаю Убить всех без разбора — это честно и быстро. А если начать решать, кому жить и кому умереть, это назначение себя на роль Бога. Потянешь эту роль — сможешь быть беспристрастным высшим судьей? «Да ну тебя!» Тут нечего решать. Среди нас и вокруг нас на самом деле есть лишь один, кто достоин жизни. Лишь один! ради которого мы все, и хорошие, и плохие, должны быть готовы умереть. Все ради спасения его одного». «И кто же это?» «Мир», — ответил я, возвращая пустую кружку. «Этот искусственный мир вокруг нас, что заживо разлагается на наших глазах. Вот кто должен выжить. Мир! Мы все просто гоблины». С нашей смертью ход событий не остановится. Другие гоблины продолжат коптить небо и забудут о тебе, каким бы важным крутым ты ни был при жизни. А вот если погибнет этот мир, нам всем конец, Рокс. Мы просто сдохнем в жуткой агонии. Опять ты круто загибаешь. Это не крутой загиб, это правда. Мир может прожить без нас, а вот мы без него нет. И этим все сказано. Этим все приоритеты расставлены. И поэтому нам надо сдохнуть? Надо, кивнул я. Тотальное вымирание. А затем, когда мир станет чище, когда природа восстановится, ресурсы пополнятся, вот тогда можно снова открывать холодильники и выпускать свежую партию ничего не помнящих и ни хрена не понимающих придурков. А может Так уже случалось однажды? Ну что, Рокс, убьем всех. Ну тебя нахер! Успокойся ты уже! Ладно, старик, начнем тестирование. Ты про стрёмных зверушек? Про них. Хрень невероятная! Поморщился Рок, изучая наши трофеи неприязненным взглядом. Знаешь... Даже наш тупоголовый Рек задумался. О чём? О жене Доуса. Если, говорит, эти твари ведут к миру монстров, то куда может отвезти резиновая жёнушка старого сурвера? Не в борделе ли небесный где нетронутые хером валькирии наливают вино и подставляют сиськи? жмакой гоблин, жмакой в жопу бордель что со зверушками оленя видишь ну у него рога светиться начали а между ними прямо на макушке так сказать тоже что то замигало золотым редко мигает где то раз в пять минут я это к чему раньше не мигала и не светилась давно началось на корабле первый раз заметил я так думаю что в зомбиленде лэнде главная их функция была отрублена за ненадобностью. Смекаешь? Это тут они, путеводные звери, а там просто игрушки сидельцев. «Только у оленя?» У русалки засветились зелёным глаза. Раз в десять минут свечение, и между чешуйками хвоста появляется. «Почему так редко?» Потому что русалка ведь тварь водная, верно? Сунуть ее жопой хвостатой в воду и посмотреть, что будет. У тоже буркала засветились. Остальные щелкают, пухают, грюкают. И как нам это поможет? Для начала нажмем оленю промеж рогов. А давай, хмыкнул я, вставая и делая один шаг. Механическое существо доверчиво приподняло рогатую величественную голову. Зажав один из светящихся рогов в лапе, другой и откнул в мигающее на макушке место. Под пальцами что-то щелкнуло. Глаза оленя вспыхнули золотым огнем и... Выплюнули из себя отчетливо видимый золотистый световой луч, что уперся в стену. Надавив на рога, я заставил зверя отвернуть голову. Стоило мне разжать хватку, как олень с коротким горловым звуком повернул башку и снова навел световой луч в то же самое место. «Все просто», — буркнул я, потягиваясь. «Все просто». «Что дальше?» «Выдвигаемся через пять часов», — ответил я. «Подготовь стальные контейнеры, чтобы надежно спрятать всех этих тварей и нашего зомби-рыцаря». Все багги и платформы на твоей ответственности, старик. Ты сам-то готов? К чему? К этому сраному миру монстров. Я с тобой, Оди. Через пять часов? Да. Что ж, посмотрим, куда приведут нас эти твари. Сурверов берешь? Нет, над ответом я даже не задумался. Они свое отвоевали и отсидели. Обеспечить им нормальные условия на базе. Не стеснять передвижение. Захотят уйти? Пусть уходят. Да куда им идти? Боятся они. Системы? Угу. Она может и схватить блудных сурверов. А затем доставить обратно или запихнуть в холодильник. Им решать. Дернул я плечом. Мы им не няньки. Поторопись, Рокс. Через пять часов отбываем. «Есть, командир!» Выйдя из кладовки, я зашагал по коридору, направляясь на плац. За эти пять часов надо успеть многое. Мы должны предусмотреть каждую мелочь. Если все выгорит, и мы попадем на путь к миру монстров, может статься, что там негде будет пополнить боезапасы и медикаменты. Мы должны быть готовы к любой ситуации».